И теперь жду его здесь, чтобы исправить свою оплошность, когда он вернётся. Вы нисколько не ошиблись, сказала мне Ламела. Это действительно был Дон Рафаэль. Что же касается истории, которой вы интересуетесь, то вот она. Расставшись с вами около Сгорбе, мы с сыном Лусинды направились по дороге в Валенсию с целью учинить там какую-нибудь новую штуку в нашем духе. Случай привел нас однажды в картезианскую церковь, в тот момент, когда монахи на клиросе распевали псалмы. Приглядываясь к ним, мы поняли по себе, что и злодеи не могут не преклоняться перед добродетелью. Мы дивились рвению, с которым они молились Богу, и к смиренному и отрешенному от мирских радостей виду, Равно как и просветлению написанному на их лицах и столь явно обличавшему спокойную совесть. В этих размышлениях мы впали в задумчивость, которая оказалась для нас спасительной. Мы сравнивали свои поступки с жизнью этих добрых рынков, и обнаруженная нами разница привела нас в тревогу и замешательство. "Ломела", сказал мне Дон Рафаэль, когда мы вышли из церкви. Какое впечатление произвело на тебя то, что мы только что видели? Что до меня, то я не могу скрывать, душа моя неспокоенна. Неизвестные мне дотоле да волнения тревожат меня, и впервые в жизни я упрекаю себя в своих несчастных поступках. Я в точно таком же настроении, отвечал я ему. Злые дела мною совершенные встают на меня, и сердце моё, никогда не испытывавшее угрызений, Линии имя раздирается. Ах, дорогой Амбросио, подхватил мой товарищ. Мы два заблудших ягнёнка, которых Отец Небесный из милосердия пожелал вернуть во овчарню. Это он, дитя моё, это он зовёт нас. Не будем же глухи к его голосу. Отречёмся от обманов, бросим распутство, в котором мы погрязали, и с нынешнего же дня начнём трудиться над великим делом своего спасения. Мы должны провести в этом монастыре остаток дней своих и все их посвятить покаянию. Я согласился с мнением дона Рафаэля, продолжал брат Амбросио, и мы приняли благородное решение стать картезианцами. Чтобы оное осуществить, обратились мы к отцу Приору, который, едва услыхав об этом намерении, приказал для испытания нашего постоянства запереть нас в келье, и обращаться с нами как с сыноками в течение целого года. Мы точно и стойко выполняли устав, и нас приняли в число послушников. Мы были так довольны своим положением, что мужественно вынесли все искусы послушания. После этого мы постриглись и дона Рафаэлю, проявившему деловые способности, Было предложено снять бремя трудов с одного престарелого инока, который тогда был экономом. Сын Лусинды предпочёл бы посвятить всё своё время молитве. Он был вынужден пожертвовать своим рвеньем к молитвословию той потребности, которую братия испытывали в его услугах. Он в таком совершенстве изучил все нужды обители, что его сочли достойным занять место старого эконома когда тот через 3 года скончался. Итак, в настоящее время Дон Рафаэль занимает эту должность, и можно сказать, что он делает своё дело ко всеобщему довольству наших отцов, которые весьма хвалят его труды по удовлетворению наших бренных слабостей. Удивительнее всего то, что, несмотря на падающие на него заботы о сборе монастырских доходов, сам он явно думает только о вечности. Когда дела разрешают ему минуту отдыха, он погружается в глубокие размышления. Одним словом, это один из лучших затворников нашей обители. На этом месте я прервал Ламеллу радостным возгласом, который вырвался у меня при виде приближающегося Дона Рафаэля. «Вот он!» — воскликнул я. «Вот он, этот святой отец-эконом, которого я жду с нетерпением!» С этими словами я обнял его. Он не отверг моих объятий и не выражая ни малейшего изумления по поводу встречи со мною, промолвил медоточевым голосом: